Часть вторая. Особняк. Глава пятая. В подобных домах Аливия никогда не бывала. Арки холла возвышаются, будто рёбра какого-то исполинского зверя. Лампы заливают пространство мягким жёлтым светом. Она озирается, удивляясь всему, что видит: величественной лестнице, высоким потолкам, богато инкрустированным полам. Взгляд перебегает с картины на картину, с обоев на ковёр, с зеркала на дверь. Ханна ведёт её из холла в гостиную, где перед камином стоят диван и пара кресел. Оливия рассматривает комнату, ожидая, когда на краю поля зрения что-то мелькнёт, но не видит никаких зубОВ, глаз, ни малейшего следа призраков. Она бросает взгляд на Эдгара и Ханну, когда же они позовут её дядю. Но те лишь стоят в проеме двери, тихо и быстро переговариваясь, будто гостья их не слышат. «Просто прочти!» — бормочет Ханна, вдавливая письмо в его руку. «Вздор какой-то! А Артур хоть знал...» «Он бы что-то сказал?» «Она точь в точь, как...» — хмурится Эдгар. «Грейс!» Ханна с болью произносит это имя. И в тот же ми Коливия понимает, понимает, что буква Г на обложке дневника матери, та самая, почти стёртая от касаний пальцев, означает не Габриэль, не Генриетту и даже не Гертруду, а Грейс. Оливию захлёстывает облегчение. Они знали её мать. Возможно, знают и что с ней случилось. Оливия начинает: "Эдгар, словно пробуя её имя, Откуда ты взялась? Она указывает на конверт с адресом на лицевой стороне. Maryland School for Girls. Ханна Хмура смотрит, но не на конверт, на Аливию. Ты потеряла голос? Аливия бронзает гнев. Нет, показывает она резко, решительно. Ничего я не теряла. Конечно, ответ предназначен только для неё самой. Аливия знает, Они не поймут. По крайней мере, она так думает. Но вдруг Эдгар ей отвечает, подкрепляя слова жестами. Мне жаль. Оливия поворачивается к нему. Настроение сразу приподнимается. Она очень давно ни с кем не говорила, и теперь её пальцы так и порхают по воздуху. Но старик выставляет вперёд руку. Помедленнее, просит он. Я почти всё забыл. Внуф Оливия пытается снова тщательно сформулировать первый вопрос. Где мой дядя? Эдгар переводит. Ханна хмурится. Когда ты получила письмо? Оливия вздыхает. Сегодня. Эдгар качает головой. Это невозможно, говорит он. Артур уже И вдруг в холле слышатся шаги. Ханна Окликает голос, и мгновение спустя в гостиную входит юноша, разглядывающий свои садовые перчатки. Он на несколько лет старше Оливии, почти мужчина, высокий, худой, а волосы у него рыжевато-каштановые. Похоже, шипы становятся всё острее. Тут ещё одна прореха возле большого пальца. Наконец он поднимает взгляд и видит гостью, стоящую у камина. Ты кто такая? требовательно вопрошает юноша. Голос его мгновенно становится резким. "Мэтью, это Оливия", начинает Ханна и помолчав добавляет: "Твоя кузина. У неё был дядя, она стала племянницей, а теперь вот кузиной". Всю жизнь Оливия мечтала о семье. Мечтала однажды проснуться и узнать, что больше не одинока. Новость Мэтью не слишком радует. Он отшатывается, точно его ударили. «Это же нелепо. Приоров больше не осталось». «Видимо, остались», — мягко говорит Эдгар, будто само существование Оливии вызывает сожаление. «Нет». Мэтью трясет головой, словно пытаясь прогнать и саму мысль, и непрошенную гостью. «Нет, после Тома я последний». «Она от Грейс». Весомо произносит Ханна. Аливию задевает идея, что можно быть чьей-то, даже если его самого уже нет. Но кровное родство, отец же говорил, возмущается матью. Вы знали? Нет, конечно, нет, отвечает Ханна только слишком неуклюже. Аливия улавливает в её голосе запинку, панические ноты. Врёт. Но матью ничего не замечает. Он не слушает. Должно быть, это ошибка. Что она вам сказала? Я прямо здесь стою, думает Аливия, руками рисуя в воздухе слова. Но юноша ведёт себя с ней точно с призраком, на которого можно запросто не обращать внимания. Поэтому она тянется к ближайшей бьющейся вещи вазе на каминной полке и смахивает ту на пол. С приятным оглушительным грохотом безделушка падает на деревянные половицы и разлетается на куски. достаточно громко, чтобы Мэттью прервал свою обвинительную речь. Он оглядывается на Ливию. Ты. Кто ты на самом деле такая? Откуда взялась? Она не говорит, вставляет Эдгар. У неё приглашение, протягивает письмо Ханна. От кого? Требовательно спрашивает Мэттью, выхватывая у неё тонкий конверт. От твоего отца. Весь свет в нём точно гаснет. Весь жар, вся ярость. Мэттью в этот миг выглядит юным и испуганным. Его лицо вдруг становится безучастным. Он бросается к камину и швыряет письмо в огонь. Оливия рвётся к очагу, но кузен оттаскивает её. Бумага тут же сгорает. Слова дяди обращаются в дым. Посмотри на меня, велит Мэттью, хватая её за плечи. Его глаза серые, как у кузины, но светлее и с проблесками синевы, с отчаянием вглядываются в нее. «Мой отец не посылал тебе письмо. Уже больше года он мертв». «Мертв?» — Оливия будто глохнет. «Но это же бессмысленно. Она закрывает глаза, вспоминает уверенный почерк. «Приезжай домой, дорогая племянница. Мы с нетерпением ждем встречи». метью, пытается подольститься Ханна. А вдруг оно было написано до того? Нет, резко, будто захлопывая тяжёлую дверь, припечатывает тот. Он хмуро разглядывает Аливию, крепко сжимая её плечи. Кузен худой и выглядит так, словно несколько недель не спал, но что-то в его взоре пугает. Он говорил: "Я последний из рода". Сказал, больше никого не осталось. Голос Мэтти присекает, будто ему больно, но пальцы безжалостно впиваются в кожу Оливии. Тебя не должно здесь быть. Она вырывается, а может, он сам её отталкивает. Так или иначе, но между ними вдруг появляется расстояние в один шаг. Пропасть, такая узкая, но непреодолимая. Они не отрывают взгляды друг от друга. Тебе не следовало появляться в Галанти. Мэтти указывает на дверь. Уходи. Оливия покачивается на каблуках. Ханна и Эдгар переглядываются. Слишком темно, наконец возражает старик. Ей нельзя уходить сегодня. Мэттью бормочет ругательства себе под нос. Значит, с первыми лучами солнца, заключает он и направляется к выходу, бросая через плечо: "Вон из этого дома и никогда не возвращайся". Оливия зло и растерянно таращится ему вслед. Смотрит на Ханну, на Эдгара, надеясь на хоть какие-то объяснения, но никто не говорит ни слова. Они так и стоят втроём в гостиной, где слышны лишь топот сапог Мэттью, треск очага и прерывистое дыхание Оливии. Она смотрит в камин. Письмо исчезло, а с ним и мечты о галантe. Озирается в поисках чемодана, потом оглядывается на дверь. Куда же ей идти? Сегодня об этом тревожиться не к чему, вздыхает Ханна. Утро вечера мудренее. Она устало откидывается на спинку дивана, и Эдгар кладёт руку ей на плечо. Оливия замечает. Ханна склоняется к нему. Мне жаль, говорит она. Мой тею нынче сам не свой. Когда-то он был славным мальчиком. В это Оливии верится с трудом. Она пытается перехватить взгляд Эдгара, попросить объяснений, но старик не смотрит на нее. Тогда, опустившись на колени, Оливия начинает собирать осколки в вазы. Только Ханна ей не дает. «Оставь», — говорит она и с усмешкой добавляет. «Ты оказала мне услугу». «Я всегда думала, что эта ваза уродливая». «Должно быть, ты голодна?» Оливия вскакивает на ноги. Она не слишком голодна, но Ханна не дожидается ответа. Пойду к сестре, поешь что-нибудь на скорую руку. Эдгар. Идём, дитя, вздыхает тот, поднимая чемодан гостьи. Я провожу тебя в комнату. Лестница, по которой Эдгар ведёт её наверх, старая, но прочная. Шаги едва слышны. Оливия перехватывает взгляд своего провожатого и показывает знаками: "Давно вы здесь живёте?" слишком давно, с усталой улыбкой отвечает тот. Дольше, чем Мэттю, но не так давно, как Ханна. Вы знали мою мать? Да, мы все были убиты горем, когда она исчезла. В сердце левичит, в памяти всплывают слова матери. Свобода. Что за жалкое слово для такого изумительного понятия? Не знаю, каково это, но хочу узнать. Ее мать не силой увезли из Галланта. Она ушла по собственной воле. Руки Оливии порхают быстрее, вопросы так и льются. «Куда она отправилась? Вы знаете почему? Она вернулась?» Эдгар медленно и уверенно качает головой. «Она умерла?» Этот вопрос Оливия боялась задавать. По правде говоря, она все еще не знала, что сталось с мамой. Читая последние страницы дневника, Оливия всегда воображала, как мать пятятся к краю обрыва. Шаг, ещё шажок. И вот уже земля уходит из-под ног. Каждое слово звучало как прощание, и всё же. Она умерла? Вновь спрашивает Оливия, потому что Эдгар перестал качать головой. Он вжимает её в плечи, уголки губ опускаются. Прости. говорит он. Я не знаю. Оливию охватывает досада, но не на Эдгара, а на Грейс, женщину, которая исчезла, оставив после себя лишь потрёпанный дневник и молчащее дитя на крыльце школы. На то, что история обрывается, не дойдя до финала. Они поднимаются на второй этаж, и Эдгар заводит Оливию в широкий коридор, куда выходят двери комнат. Все закрыты. Ну вот мы и пришли, провозглашает он, остановившись у второй слева. Дверь с шорохом открывается, за ней чудесная комната. Больше спальни любой из матушек и намного красивее. Взгляд Оливии сразу падает на кровать. Не какую-то койку, а огромную кровать о четырёх столбиках с балдахином и пуховыми подушками. Столька широкую, что можно раскинуть руки и не коснуться краёв. Эдгар уже собирается уходить, и Оливия знаками его благодарит. "За что?" удивляется он. Та показывает на комнату, дом, на себя и пожимает плечами. "За всё". Он кивает, выдавливая улыбку. Ханна скоро поднимется. Бормочет старик и выходит, плотно прикрывая за собой дверь. Сначала Оливия просто стоит, не зная, что делать дальше. У неё в жизни не было своей комнаты, и всегда интересовало, каково это иметь целиком принадлежащее тебе пространство и дверь, которую можно запереть. И пусть сцена в гостиной вышла странная, кузен оказался жесток, а в голове роятся вопросы. Оливия кружится по полу, а потом со всего маху бросается на кровать. Ждёт, что поднимется облако пыли, но его нет. Руки и ноги тонут в мягкой перине. Оливия лежит с распростертыми руками, будто снежный ангел. «Моя комната!» — думает она и сразу напоминает себе, что комната ее лишь на одну ночь. Оливия садится и осматривает обстановку. В спальню украшают элегантный шкаф, пуфик, стол перед большим окном с закрытыми ставнями. В стене есть еще одна дверь. Оливия открывает ее, думая, что там чулан или другой коридор, Но увидит роскошную ванную комнату с зеркалом, раковиной и купальней на кактистых лапах. Это не железное корыто с еле тёплой водицей на донышке, а настоящая керамическая ванна, где можно полежать. Здесь нет других девчонок с локтями, пробивающих себе путь к раковине, набирающих горячую воду, отталкивающих Аливию плечами, чтобы сделать причёску или полюбоваться собой. Потому она медлит у зеркала, изучая отражение, как множество раз вглядывалась в дневник матери, ища подсказки, кто она такая, откуда взялась. Вот глаза темно-серого цвета. Кожа бледная, но не фарфоровая. Волосы почти угольно-черные. У раковины лежит маленький гребень, спинка украшена голубыми цветами. Погладив изящные зубцы, Оливия берёт его и закрепляет на духом. Глубые цветы словно светятся на её идеально прямых волосах, кончики которых достают до плеч. Весной в порыве гнева Оливия обрезала пряди. Её бесила официальная причёска воспитанницы школы Мэрилендс косы. Поэтому она украла ножницы и обкорнала волосы до воротника, чтобы заплетать было нечего. Вспомнив перекошенное лицо матушки Агаты, её бесильную ярость Оливия слегка улыбается. Вытаскивает из волос гребень, кладёт на место. Почему бы не набрать ванну? Она открывает краны, откуда бьёт чистая горячая струя, исходя паром. Раздевшись, Оливия забирается в воду и наслаждается почти болезненным жаром. Вдоль стены рядом с ванной выстроились три изящных флакона, все чуть не доверху полные. Пробки тугие. Оливия с трудом открывает одну, но бутылка выскальзывает и падает в воду. В считанные секунды на поверхности вскипают душистые пузырьки. Оливия смеется, негромко, с придыханием. До того ей кажется нелепым происходящее. День, что начался с чистки картошки на кухне Мэри Ланса, окончился здесь. В доме, где не оказалась ее дядя, зато нашелся мальчик, который хочет, чтобы она ушла, в ванне полный лавандового шампуня. Оливия ныряет под воду, где тихо и темно. Стучит в бортик, и звук негромко разносится по помещению, словно эхо капель дождя, что барабанят по крыше садового сарая. Она лежит в воде, пока та не остывает и кожа не сморщивается, и даже тогда решает выбираться только потому, что её ждёт обещанный ужин и постель. Оливия встаёт. Мысли путаются, руки и ноги тяжелеют. Окутавшись в роскошное белое полотенце, подходит к зеркалу затуманенному паром. Возможно, всё дело в горячей ванне, но щёки Оливии выглядят куда румянее. Кожа стала не такой бледной, будто она смыла прежнюю себя как лавандовую пену. Одежда так и валяется кучей серых тряпок на полу. Сжечь бы, а это всё, что у неё есть. Оливия открывает шкаф, собираясь бросить туда свой наряд, и замирает. Несколько вешалок на перекладе не пусты, но остальное пространство забито платьями. Оливия перебирает хлопок, шерсть и шелк. Кое-что поедено молью. Петли от времени ослабли, и все равно она в жизни не касалась такой красивой одежды. Совершенно ясно, что комната когда-то принадлежала какой-то женщине. Столь же ясно, что та больше здесь не живёт, хотя удивительно, сколько после неё осталось вещей. Ещё удивительнее, что комната в полной сохранности, не тронутая. Флаконы в ванной, гребень у раковины, платье в шкафу, будто хозяйка в любой миг может вернуться. Заглянув в комод, Оливия находит ночную сорочку. Слишком большую и длинную, но какая разница? кань мягкое и тёплое, поэтому Оливия с наслаждением в ней тонет. Она не слышала, как приходила Ханна, но на пофике её поджидает маленький чайный поднос, а на нём миска тушёного мяса, ломтик хлеба, кусочек масла. А ещё персик. Из прорези замка в двери торчит золотой ключик. Прижавшись ухом к дереву, она поворачивает ключ. Наслаждаясь скрежетом защёлки и весом металла в своей руке. Мясо сытное и горячее, у хлеба хрустящая корочка, а внутри нежный мякиш. Персик идеально сладкий. Покончив с ужином, Оливия падает в постель, в полной уверенности, что никогда не ощущала себя такой чистой и спокойной. Ты желанна, ты нам нужна. Твоё место здесь. Аливия будто кутается в эти слова. Пусть техом звучат в голове, но тело её утопает в перине, а душа отдаётся сну. И слышит она лишь голос Мэттью. "Мой отец это письмо не посылал", сказал кузен, бросая конверт в пламя. "Но если его написал не Артур Приор, то кто же?" "Боюсь, её щеки касалась не моя рука". Не мой голос произносил слова, не мои глаза смотрели, как она спит.